Глава четвертая, в которой Иван Иванович Гвоздиков делает опрометчивый шаг. Вернувшись от Брыклиных, Маришка сердито бросила пакет с костюмом кота в сапогах на диван и пожаловалась у Морушки. Еще одна новость. Этот предатель отказывается играть и в нашем спектакле. Подвел новокуличанцев. А мы-то тут причем?» Ради справедливости поправила ее у Морушка. Но Маришка пропустила слова подруги мимо ушей. «Подвел новокуличанцев, даже костюм еще не вернул. А теперь нашу школу подводит. Дал зарок на сцене не выступать больше. Может быть, его снова Константину говорил. Прицепился, как репей, а тот и поддался». Костя в бассейн ушел сразу. И не уговаривал он его. Брыклин сам отказался. Умурушка задумалась. Знакомых котов в сапогах у нее не было, да и среди артистов она еще не успела завести знакомств. «А если другого мальчишку на кота обучить?» Маришка хмыкнула. «А где их летом найдешь, лишних мальчишек?» «Все, кто в смотре не участвует, давно поразъехались. Да любой и не справится с этой ролью, она самая главная». Уморушка сочувственно вздохнула и опустила печально глаза. Положение, кажется, становилось безвыходным. И тут из кресла поднялся Иван Иванович, который все это время молча читал газету и, казалось бы, не слушал, о чем говорят его квартирантки, и сказал, «Не спорьте, друзья мои, роль кота в сапогах я исполню сам». «Вы?» — удивилась Уморушка. «Кота в сапогах?» — удивилась Маришка. «А что?» — спокойно ответил Гвоздиков. «Не гожусь в артисты?» Я в молодые годы кучу грамотно собирал за участие в любительских спектаклях. «А вы роль знаете?» — спросила Маришка. «Один день досмотра остался». «Знаю», — успокоил ее Иван Иванович. «Вот костюм подойдет ли, это вопрос». Гвоздиков примерил костюм кота и вздохнул тяжело. «Как в воду глядел! Не лезет костюм, на мальчишку сшито было!» «А мы новый сошьем!» — бодро предложила Маришка, и тут же осеклась. «А из чего? Ткани-то больше нет!» А я знаю, что делать надо. Уморушка была рада, что наконец-то может предложить свои услуги. Шкуру наколдовать пустяки. Только надо не костюм шить, а Иван Ивановича самого в кота превратить. Он повыступает, повыступает, а потом обратно в человека обратиться. Ну как, здорово я придумала? Здорово, ничего не скажешь. Иван Иванович вдруг пошатнулся и быстро сел в кресло. Ноги почему-то отказались ему служить. Маришка посмотрела на подругу и покачала укоризненно головой. «Да разве можно такое предлагать пожилому человеку?» Уморушка почувствовала, что ляпнула не совсем то, что нужно, и виновато сказала. «Не хотите, как хотите. Можно и костюм пошить». «Не пошить, а шить», — по старой учительской привычке поправил Уморушку Иван Иванович. «Только кто тебе сказал, что я не хочу в кота превращаться? Я, кажется, не говорил». «Я сама вижу, как вы обрадовались, еле в кресло сели». «Да, немного подкосило меня твое предложение, уж очень оно неожиданное. Ну и что, может быть, в самом деле стоит попробовать?» «А если не получится?» — спросила Маришка. «Не получится, не стану котом». Маришка недовольно поморщилась. «Да нет, я другое имела в виду. А вдруг не получится? Получится, но что-нибудь другое». «Это у меня-то не получится», — обиделась Уморушка. «Да я с пяти лет тайком колдую. Да у меня по основам колдовства одни пятерки. Да я...» «Погоди, погоди», — остановил ее Иван Иванович. «Верю, что получится. Разве я против? Я согласен». «А Иван Иванович говорить сможет?» «Коты ведь не разговаривают?» — спросила Маришка юную колдунью. «Сможет», — махнула рукой Уморушка. «Разговорчивый кот у нас получится». «Не разговорчивый, а говорящий», — снова поправил ее старый учитель, — «это ты у нас разговорчивая». «А мы сейчас без лишних разговоров», — буркнула обижена уморушка. Она подняла руки вверх и, глядя своими изумрудными глазенками в голубые глаза Гвоздикова, громко произнесла «Абрус, швабрус, кадабрус, анды шаланды баланды». Иван Иванович хотел было подняться из кресла, но не успел. Он вдруг быстро, за какую-то долю секунды, растворился в воздухе, а на его месте, точнее, на том месте, где он сидел, Маришка и Уморушка увидели большого серо-дымчатого кота в чуть заметную темную полоску. «Вот это да!» — побледнев, ахнула Маришка. «А я тебе что говорила?» — гордым, но тоже дрожащим голосом ответила ее подружка. «У меня по основам хвостовства одни пятерки». Уморушка даже не заметила своей оговорки — Впрочем, не заметила ее и Маришка. До да того ли им было, когда на старом продавленном кресле лежал их старший друг и наставник, краса и гордость пятнадцатой школы, Иван Иванович Гвоздиков, и от волнения бил влево и вправо пушистым хвостом.